но не всегда ясно понимали, что отражалось в сентенциях вроде «сквозь рассыпающуюся имперскую рутину проступали огненные контуры нового мира, 70-х годов 20 -го века Россия была беременна перестройкой» и тому подобное. Особенная стать заключалась в непредсказуемой анатомии новорожденного.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 Что бенефициары пира, Они твои акционеры? Зачем ты так непобедимо Кирзою чавкаешь и отстой? Кому ходишь в тумане винном Под куполами главмустроя? Ты счастлив, ветер мнет волосья, Летит солома тебе в морду, Но берегись твой след в навозе